Из письма к Панину явствует, что во время путешествия Екатерина занималась делами. Одно из них — дело хитрово, о котором подробнее рассказано выше. Не доставило ей радости. Оно свидетельствовало о недовольстве в придворной среде слухами о ее намерении скрепить отношения с фаворитом Григорием Орловым брачными узами, а также о ропоте некоторых участников переворота, обойденных наградами. Большой опасности эти разговоры не представляли, но они отвлекали императрицу от вмешательства в дела администрации Ростова, Ярославля и других городов. Кстати, Ярославль, явившийся последним пунктом путешествия, оставил у императрицы благоприятное впечатление. «Город Ярославль всем весьма нравится, и я почитаю его третьим городом из тех, которые я видела в России». В следующем, 1764 году, императрица выразила желание познакомиться с западными провинциями империи, Прибалтикой. Из Петербурга она выехала 20 июня, причем эта поездка, как и первая, омрачилась взволновавшими ее тревожными известиями из столицы. Прибалтийские города радушно встречали императрицу, В Нарвии ей довелось выслушать приветственные речи, произнесенные от эстлянского рыцарства и нарвского бургомистра, а в ревели в ее честь были сооружены триумфальные ворота с ласкавшей глаз надписью «Екатерине II, матери Отечества, несравненной». Императрица не удержалась поделиться своей радостью с главнокомандующим в Петербурге Неплюевым. Здесь весьма мне рады и не знают, что затеять, чтобы показать свое удовольствие. Я звана к рыцарству, а другой день к мещанству. И все поистине с великим усердием. В ривели путешественница провела несколько дней, а затем отправилась осматривать Балтийский порт. Рогервик. Путь оказался утомительным. Колеса-кареты погружались в песок, и сорок верст пришлось преодолевать шагом при изнурительной жаре. Свое раздражение императрица выразила словами «Уже скучно становится так долго таскаться в дороге». О путевых невзгодах можно было бы позабыть в Риге, где императрицы вновь оказали торжественную встречу, если бы ни одно обстоятельство основательно ее потрясшее. Панин прислал ей сообщение о трагедии, разыгравшейся в Шлиссельбурге, где в ночь на 5 июля при попытке освобождения из заточения был убит законный претендент на престол Иоанн Антонович. Это известие, надо полагать, вызвало у императрицы два противоположных чувства. Чувство радости, навечной, исчез главный и последний претендент на трон, но радость, глубоко скрываемую от посторонних, Омрачала и подавляла чувство страха, уверенность, как позже выяснилось, необоснованная в том, что Мирович действовал не один, что в заговоре участвовало множество офицеров. Казалось бы, императрица, получив тревожное известие, должна была немедленно мчаться в столицу, чтобы предотвратить грозившую беду. Екатерина, однако, проявила свойственную ей железную выдержку. Она мобилизовала волю продолжала расточать улыбки, выслушивать приветственные речи, выражать полное спокойствие. В ответе Панину, от которого Екатерина не скрывала одолевавших ее страхов и сомнений, она писала «Искра кроется в пепле, то не в Шлиссельбурге, а в Петербурге». Новое донесение Панина, полученное Екатериной 11 июля, казалось, должно было внести некоторое успокоение. Панин извещал, что Мирович на первом же допросе признался в отсутствии у него сообщников, что он действовал в одиночку на свой страх и риск. Но это сообщение не развеяло полностью страхов и сомнений императрицы. Сколь глубоко они засели в ее голове, явствует из вопросов, которые надлежало выяснить Панину. Написано в допросе, писала она, что кроме маленьких шлюпок впускать злодей не велел, что подает причину думать, будто он с стекурса ждал. Брата утопшего Ушакова также допросить надобно, не ведал ли он братниных мыслей. Еще упоминается в артиллерийском рапорте о канцелеристе, который приказывал пушку с зарядами вести о чем в расспросах не упомянуто. И все же события в Шлестельбурге вынудили императрицу несколько сократить время пребывания в Риге, покинуть столицу Лифляндии раньше намеченного срока. «Я ныне более спешу», — уведомляла она Панина, «как прежде возможно возвратиться в Петербург, дабы сие дело скорее докончить и тем дальних дурацких разглашений пресечь». Из Риги она выехала 15 июля, а в Петербург прибыла 18 Как явствует из писем императрицы, вторая половина ее путешествия в Прибалтийские губернии была скомкана, и интерес к делу Мировича затмил все остальное, и дорожные впечатления исчезли из корреспонденции Екатерины. Путешествие по Волге в 1767 году отличается от предшествующих прежде всего тем, что его не омрачали при входящие обстоятельства и ничто не отвлекало императрицу от решения задач, ради которых она садилась в карету. Это путешествие совершалось после обнародования наказа уложенной комиссии, и накануне созывы последней, именно в это время Екатерина находилась под наибольшим влиянием идей просвещения и ей предоставлялись широкие возможности проявить матерное милосердие и заслужить репутацию государыни, пекущейся о благе подданных, в число которых включалось не только столичное дворянство, но и широкие круги населения, жившего в глубинке. Путешествие по Волге отличалось от предшествующих как продолжительностью, так и протяженностью пути. Оно заняло время со 2 мая по 16 июня, то есть продолжалось полтора месяца, в течение которых было преодолено 1410 верст. Поездка Екатерины была обставлена гораздо более пышными церемониями, нежели ее предшествующие путешествия. Сопровождать императрицу впервые были приглашены иностранные дипломаты – И это обстоятельство, с одной стороны, повышало престиж путешествия и самой коронованной путешественницы, а с другой придавало мероприятию развлекательный характер. Утром 28 апреля 1767 года во время выезда из старой столицы императрицу провожала вся Москва. Вечером следующего дня кортеж карет прибыл в Тверь где императрице предоставилась первая возможность проявить благотворительность. В мае 1763 года почти весь город выгорел. В этой связи Екатерина писала генерал-прокурору Глебову. «С крайним сожалением усмотрела я разорение по воле Божией города Твери. Старайтесь о вспоможении всем несчастным людям». Я думаю, что многим не печально, что дела почти все сгорели. В результате и погорельцам была оказана существенная помощь. Екатерина обстоятельно осмотрела застройку города и осталась довольна вновь воздвигнутыми зданиями. 2 мая императрица отправилась в путь по Волге. О размахе путешествия можно судить потому, что караван состоял из 25 судов, сооружение которых началось в Твери еще в 1766 году, а число лиц, сопровождавших путешественницу, по ее словам, достигло близко двух человек. Самую многочисленную группу участников похода составляли грибцы. Хотя флотилия двигалась по течению, для ускорения использовались весла, однажды даже подняли паруса — а в другой раз воспользовались бичевой. Среди обслуживающего персонала находились доктор и лекарь, фрейлины, повара. На четырех галерах везли съестные припасы и утварь для приготовления еды. Свиту императрицы составили вельможи графы Иван и Захар Григорьевич Чернышовы, Александр Ильич Бибиков, Дмитрий Васильевич Волков, граф Александр Петрович Шувалов, а также братья Орловы во главе с фаворитом Григорием. Императрицу, кроме того, сопровождали иностранные послы — испанский, австрийский, датский, прусский и саксонский. Флотилия отчалила из Твери 2 мая, а в конечный пункт путешествия Симбирск прибыла 5 июля. На пути лежали значительные города и монастыри, в которых императрица проводила от нескольких часов до нескольких дней. Колязин монастырь, Углич, Рыбная Слобода, Ярославль, Ипатьевский монастырь, Кострома, Нижний Новгород, Макарьевский монастырь, Чебоксары, Казань, Симбирск. В Ярославле Екатерина провела четыре дня – Казани и того больше, пять дней. Остальным городам путешественница отдала по нескольку часов. Она сходила на берег для осмотра достопримечательностей и бесед с представителями местных властей. Так в Калязине монастыре она провела менее двух часов. Столько же в Угличе и Рыбной Слободе. Когда приходило время обеда, флотилия бросала якорь у какой-либо безвестной деревни. Никто из участников путешествия не вел дневник, поэтому о путешествии мы знаем лишь из писем самой императрицы, делившейся впечатлениями от посещения городов с корреспондентами, а также из экстракта из журнала плавания, регистрировавшего продвижение флотилии и продолжительность остановок в населённых пунктах поэтому затруднительно в полном объеме осветить распорядительную деятельность императрицы, ее повеление местным властям. Екатерине впервые довелось увидеть могучую Волгу, которая произвела на нее неизгладимое впечатление. Из Калязина она писала «Час от часу берега Волги становится лучше. Вчера мы Кимру проехали» которая издали не уступает Петергофу, а вблизи уже все не то. В письме Воронцову из-под Ярославля «Волга не в пример лучше не вы. В Ярославле императрица оказалась в гуще местных страстей. В городе разгорелось ожесточенное соперничество, переросшее во вражду между богатеями-купцами, заседавшими в магистрате, и притесняемыми ими купцами среднего достатка и купеческой мелкотой. Богатеи, видимо, признавая свою вину, в канун приезда императрицы пошли на Попятную и подали ей совместную со всеми купцами Челобитную, в которой признали, что ссоры и междоусобия угрожают нашему городу совершенным разорением. На общем собрании купцы пришли к соглашению. Первостатейное купечество обязывалось уплатить недоимку, числившуюся на всем купечестве города в сумме десяти тысяч рублей, а также возместить канцелярские расходы, накопившиеся во время разбирательства дела. Примирение все же не спасло Ярославского воеводу, кочетого от гнева императрицы. Она велела сенату заменить его, так как он... По нерасторопности своей должность свою исполняет с трудом и не может способствовать восстановлению мира между купечеством. Одновременно с улаживанием конфликта между купцами Екатерина осматривала фабрики Холщевникова, Колесова и других ярославских промышленников. Она обратила внимание и на внешность ярославских женщин. Ярославке лицом хороши, а талию и одеянием на топпенмонт похоже, то есть оставили дурное впечатление. Перечисленные заботы не поглощали всей энергии императрицы, и она 10 мая писала Панину, «Изволь-ка прислать дела, я весьма праздно живу». Впечатляющим оказался прием путешественницы к дворянством вызвавшие слезы умиления у некоторых сентиментальных спутников. 15 мая Екатерина писала Панину из Костромы. «Завтра поеду от сели, а иноплеменников, иностранных дипломатов отпущу в Москве. Они вам скажут, как я здесь спринята была. Я их всех не единожды видела в слезах от народной радости» а Чернышов весь обед проплакал от здешнего дворянства благочинного и ласкового обхождения. Нижний Новгород произвел дурное впечатление. «Сей город с ситуацией прекрасен, а строением мерзок. Чебоксары для меня во всем лучше Нижнего Новгорода». Бросилась в глаза бедность нижегородского купечества. Пребывание в городе императрица ознаменовалось созданием компании из местных купцов. Удручающее впечатление оставило Нижегородское духовенство, в положении которого императрица пыталась внести существенные изменения. «Во всем здешнем духовенстве, — писала она митрополиту Дмитрию Сеченову, — примечается дух гонения. Сия же епархия кажется весьма... Достойно особливого примечания, ибо число правоверных, думаю, меньше, нежели число иноверных и раскольников. И так, кажется, нужнее всего здесь иметь священство, просвещенное учением, кроткого и доброго жития, коеба тихостью и бескорыстностью добронравовного учения, Подкрепляли во всяком случае Евангельское слово. В рассуждениях Екатерины четко выражена идея свободы вероисповедания и отказ от насильственного превращения иноверцев православных. Императрица сочла необходимым обратить внимание Митрополита на честный казус В Федоровском монастыре Игумен Такстар что на силу служить может, и что монахи так мало его почитают, что громко с бранью наставляли, как ему служить, что и действительно он худо знал. Казань, куда караван прибыл 26 мая, понравилась. Мы нашли город, который всячески может слыть столицу Большого Царства. Прием мне отменный. Четвертую неделю видим везде равную радость, а здесь еще отличнее. Если б дозволили, они себя вместо ковра послали и в одном месте по дороге свечи давали, чтобы предо мною поставить, с чем их прогнали. Здесь триумфальные ворота такие, как я еще лучше не видала. Восторженный прием в Казани соответствовал тщеславным вкусам императрицы, в которой раз она не могла сдержать себя от упоминания в письмах о восторженных приемах ее подданными, о том, сколько любви и преданности они ей выражали. Вместе с тем личные наблюдения позволили ей сделать вывод о несовершенстве существующих законов, которые не защищали народ и его имущество от произвола. Любознательность, проявленная в Казани, в высшей мере расстроила императрицу. Она отправилась осматривать развалины древнего города Болгар и обнаружила невежество и вандализм местного духовенства. Причины раздражения императрица изложила в письме к Панину. Все, что тут не осталось, построено из плиты очень хорошей. Всему один гонитель, казанский архиерей Лука, при покойной императрице Елизавете Петровне, позавидовал и много разломал, а из иного построил церковь. Хотя Петра первого указ есть, чтобы не вредить и не ломать сию древность. 1 июня флотилия оставила Казань, а 5 прибыла в конечный пункт путешествия — Симбирск, принесший императрицы разочарование. Город самый скаредный, и все дома, кроме того, в котором я стою, в конфискации, и так мой город у меня же. Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтобы деньги были возвращены. Домы по-пустому не сгнились, и люди не приведены были вовсе в истребление. Удалось ли сыскать способы освободить симбирцев от конфискации, нам неизвестно. Общее впечатление о материальном положении населения вдоль Волги самое благоприятное. Здесь народ по всей Волге богат и, весьма сыт, и хотя цены везде высокие, Но все хлеб едят, и никто не жалуется, и нужду не терпит. Хлеб всякого рода здесь так хорош, как еще не видали. По лесам везде вишни и розаны дикие, шиповник. А леса иного нет, как дуб и липа. Земля такая черная, как в других местах в садах и на грядках не видят. Одним словом, сии люди богом избалованы. Я отроду таких рыб вкусом не едала, как здесь. И все в изобилии, что себе представить можешь. И я не знаю, в чем бы они имели нужду. Все есть и все дешево. Письмо, как видим, содержит противоречия. Вначале Екатерина пишет, что цены везде высокие, а заканчивает словами «все есть и все дешево». И все же можно согласиться с заявлением императрицы о более высоком, чем в других районах страны, материальном достатке населения. Объясняется это не только плодородием почвы, но и дополнительными ресурсами, которые давало населению Волга. Рыбные богатства реки, а также заработки отходников при транспортировке грузов по реке существенно влияли на доходную часть семейного бюджета. Во время своего путешествия на Волгу Екатерина, недавно опубликовавшая свой наказ, находилась под сильным впечатлением идей, изложенных в сочинениях просветителей, которые она тщательно изучала. Подогрела интерес к этим идеям полученная в Твери сочинения Морментеля «Велизарий». Прочитал Велизария, Екатерина отправила автору письмо с выражением восторга по поводу сочинения, которое, по ее словам, укрепило меня в убеждении, что истинная слава заключается единственно в началах проповедываемых Велизарием, старцем, умудренным политическим опытом. Столь же приятно, как и основательно. Идея Мармонтеля импонировали императрице прежде всего потому, что тот устами Велизария восхвалял монархию. Екатерина разделяла его мысль о монархии, главной заботой которого является общее благо подданных, равно, как и о том, что государь не должен окружать себя людьми, советы которых вооружали бы его против собственного народа, чем могли вызвать жалобы и роптания этого народа. «Трудно государю», — рассуждал Велизарий, Среди своих корыстных советов, подавать которые всегда много охотников, трудно остаться верным идеалом добра. Трудно, но возможно. В письме к Мармонтелю Екатерина высказала мысль о необходимости перевести его сочинение на все языки. И тут же решила перевести его на русский и для ускорения работы поручила переводить каждую из глав одному из сопровождавших ее вельмож. Ей самой достался перевод девятой главы Велизария. В письме к Вольтеру, отправленному из Казани 29 мая, Екатерина извещала корреспондента о завершении работы над переводом и заверяла, что он немедленно будет печататься. Публикация сочинения по неизвестным причинам задержалась, и оно было напечатано только в 1768 году и несколько раз переиздавалось. Из Симбирска в Москву Екатерина отправилась сухим путем. В письме Панину из Мурма от 12 июня она поделилась впечатлениями от увиденного. «Я на досуге сделаю вам короткое описание того, что приметили дорогую где чернозем и лучшее произвращение, как то Симбирская провинция и половина алаторской Там люди ленивы, и верст по пятнадцати пусты, не населены и земли не разработаны. От Аллатаря до Арзамаса и от всего места до Муромских лесов земли час от часу хуже, селения чаще и ни пяди земли нет, кое не было бы разработана и хлеб лучше, нежели в первых всех местах, и нигде голоду нет. Эти впечатления, разумеется, поверхностные, ибо Екатерина писала о том, что видела из окна мчавшейся в Москву кареты. Подводя итоги путешествия, надо отметить одно из главных отличий его от предшествующих. Екатерина впервые активно использовала власть для вмешательства в дела местной администрации. Вместе с тем вызывает удивление парадоксальный факт. Поклонница Мармонтели оставила без внимания многочисленные жалобы крестьян на притеснение помещиков. Информируя Сенат о результатах своего путешествия, императрица сообщила, что в пути на ее имя было подано 600 челобитных. С гордостью она констатировала, что ни в одной из них не содержалось жалоб, на действия местных властей, воевод и судей. Из этого она сделала ложный вывод о четкой работе правительственного механизма, об отсутствии мздоимства, неправосудия и злоупотребления властью. Но, скорее всего, это был результат активного противодействия местной администрации и попыткам подать жалобы на нее. На что жаловались челобитчики? Большинство челобитных исходило от помещичьих-крестьян, жаловавшихся на бремя повинностей, налагаемых на них владельцами, на их жестокость. Пахотные солдаты и новокрещены жаловались на захват их земель с соседними помещиками. Жалобы остались без последствий. По указу Сената, принятому, разумеется, не небезведомой императрице, они были возвращены челобитчикам с предупреждением, чтобы впредь подобные челобитные не подавались. Однако вследствие того, что жалобы продолжали поступать из других губерний, 22 августа 1767 года последовал Сенатский указ, подтвердивший установленное еще уложением 1649 года запрет крестьянам жаловаться на своих помещиков. Указ повелевал, чтобы крестьяне имели бы к помещикам своим должное повиновение и беспрекословное во всем послушании. С теми же, кто призывал крестьян к неповиновению их помещикам, следовало поступать по указам как с нарушителями общего покоя без всякого послабления. Тех, кто осмелится подавать челобитные в собственные руки императрицы, а также их составителей, надлежало после наказания кнутом ссылать вечную работу в Нерчинск с зачетом их помещикам в рекруты. Перед нами едва ли не самый выразительный парадокс Екатерининского царствования. Пример вопиющего противоречия между идеями просвещения – и правительственными мерами по укреплению крепостнического режима. Намерение предоставить свободу крестьянам в это время не могло быть осуществлено. Однако существовали реальные возможности смягчить крепостное право, ограничить произвол помещиков, регламентировать крестьянские повинности. В угоду дворянству императрица отказалась от этого пути. Тем самым социальные противоречия не только не устранялись, но и не смягчались, загонялись вглубь, где тлели, чтобы потом воспламениться в крестьянской войне. Следующее путешествие Екатерина совершила 13 лет спустя, в 1780 году. Столь длительный перерыв объяснить нетрудно. Императрице в эти годы было не до путешествий. Сначала она сосредоточила внимание на русско-турецкой войне 1768-1774 годов и Пугачевщине 1773-1775 годы, а затем на подготовке и реализации учреждений о губернии, важнейшей реформе своего царствования. Путешествие в Могилев в 1780 году было четвертым по счету. Это обстоятельство заслуживает внимания прежде всего потому, что венценосная путешественница обрела опыт, и правительственные задачи путешествия были очерчены неизмеримо четче, чем в предшествующих походах. Основанием для подобного утверждения служит анкета, состоявшая из 16 пунктов и направленная в губернские и уездные города, которые намеревалась посетить императрица в Псковской, Могилевской, Полоцкой, Смоленской и Новгородской губерниях. Основное внимание авторы анкеты сосредоточили на выяснении вопроса Как притворялись в жизнь учреждения о губернии? В соответствии ли с численностью населения губернии разделены на уезды? Все ли предусмотренные реформой учреждения созданы и укомплектованы штатами? Все ли дела решаются без волокиты и сколько осталось нерешенных? Ответы на другую группу вопросов должны были сообщить сведения о финансово-экономическом состоянии губерний и уездов. Имеются ли недоимки и в какой сумме увеличились или уменьшились обручные доходы, какие промышленные заведения расположены на территории губерний и уездов, каковы цены на съестные припасы. Особняком в анкете стояли предложения, обращенные к местным властям, высказать свои претензии и мнения о нуждах и недостатках управляемой территории и вопрос о взимании неустановленных законом поборов. Анализ полученных данных императрица поручила графам Брюсу и Строганову, бригадиру Безбородка и полковнику Турчининову. Если бы уездные и губернские администрации на каждую из 16 позиций анкеты дали обстоятельные ответы, то историки получили бы бесценный источник о финансово-экономическом состоянии губерний и уездов, об успехах и недостатках в проведении областной реформы, о том, как справлялась администрация с очерченными реформой задачами. К сожалению, ответы на вопросы не были востребованы в полном объеме. Причем чем дальше кортеж путешественницы удалялся от царского села, из которого он отбыл 9 мая 1780 года, тем менее обстоятельными становились ответы, смахивающие на пустые отписки. На многие вопросы анкеты ответы не были получены вовсе. Так, в Нарве, первом городе, где императрица сделала остановку, из 16 вопросов анкеты ответы были получены на 14. Администрация ГДОВа удосужилась ответить на 11 вопросов, а Пскова и того меньше, только на 9. Из анкеты следует, что главная цель путешествия носила инспекционный характер, но надобно признать, что ее удалось достичь не в полной мере. Часто деловая сторона путешествий отодвигалась на второй план церемониями торжественных встреч, обедами, балами и так далее. Едва ли не главный итог путешествия выразился в широкой благотворительности императрицы, направленной на благоустройство посещенных городов, открытие в них школ, материальную поддержку богоделин и так далее. Так пребывание в Пскове сопровождалось рядом распоряжений в пользу местного дворянства и горожан. Императрица велела начать в следующем году межевание земельных владений в губернии, открыть в губернском городе полотняную мануфактуру, обслуживаемую наемными людьми бедного состояния, для чего ассигновала 5000 рублей. Кроме того, Екатерина распорядилась отпустить 1000 рублей на заведение городской школы и согласилась не взыскивать соляную недоимку в 1500 рублей. Четырем монастырям она пожаловала по 150 рублей каждому, а в уездных городах, острове и опочке по 2000 рублей на закладку 100 домов в каждом. 19 мая императрица прибыла в Полоцк, центр наместничества, образовавшегося в результате первого раздела Речи Посполитой. Здесь к прежней цели путешествия прибавилось новое – знакомство с жизнью населения на присоединенных землях и с новшествами, внесенными в эту жизнь образованием двух наместничеств – Полоцкого и Могилевского. Ни поведение императрицы и ее свиты – Ни благотворительность с путешественницей, ни встречи, устраиваемые дворянством и администрацией наместничеств, не отличались от тех, что мы наблюдали в Псковской губернии. Те же торжественные встречи под колокольный звон и пушечную пальбу, те же маскарады, обеды, посещение храмов и осмотр зданий для учреждений, предусмотренных реформой, и так далее. Но были и различия. Для укрепления позиций православия среди униатского населения императрица поднесла щедрый подарок Богоявленскому монастырю – 500 рублей. Не забыты были школы и богодельня. На школы в Полоцке и десяти других городах она пожертвовала по 100 рублей каждый, а на 24 богадельни по 50 рублей. 22 мая путешественница выехала из Полоцка, а 24-го прибыла в Витебск. Наместничество организовало самую пышную встречу. В трех верстах от города были сооружены триумфальные ворота. Между ними и заставой стояли войска по одной стороне, мещане и цеховые по другой. У триумфальных ворот императрицу встречали наместник граф Чернышов, с чиновниками и дворянством, а у городских ворот две важные персоны, специально прибывшие для встречи князь Потемкин и фельдмаршал Румянцев-Задунайский. Под гром пушек и звон колоколов императрица отправилась в собор на торжественный молебен. Наместник выписал в Могилев, где гостья намеревалась провести неделю, итальянскую оперу. А для концертов придворных музыкантов и лучших артистов. В дни пребывания в Витебске у Екатерины появилась еще одна забота. В качестве частного лица под именем графа Фанкельштейна в Могилев прибыл австрийский император Иосиф II. Императрицу развлекало могилевское начальство, а сама она должна была развлекать приезжего графа. Пребывание графа Фанкельштейна в России не ограничилось Могилевым. Он проявил интерес к стране и решил навестить обе ее столицы – Москву и Петербург. Екатерина, как явствует из ее письма к наследнику, считала обременительной для себя встречу с императором. Но, судя по ее распоряжениям должностным лицам губерний, через которые следовал император – Она стремилась создать для путешественника максимум удобств. Поскольку император путешествовал в качестве частного лица, он предупредил, чтобы не было торжеств и чтобы ему было предоставлено на каждой станции всего лишь по 36 лошадей. Императрица, однако, распорядилась о приготовлении стало лошадей, ремонте дорог, подготовке необходимых помещений для графа и его свиты, в том числе и продовольствия, постельного белья. Путь императора к Могилеву лежал через Киев и Чернигов. Все губернаторы и наместники получили рескрипты императрицы с повелением предоставить в пути всевозможные выгоды сему гостю и заверять в расположении к нему Екатерины. Из донесения князя Долгорукова Крымского из Москвы явствует, что сей гость проявил интерес к Кремлю, царь колокулу посетил воспитательный дом, больницу, университет, царицына и 13 июня намеревался отбыть в Петербург. В Могилевском наместничестве дела шли хуже, чем в Полоцком. Императрицы сообщили о существовании в Могилеве 57 а в уездах 265 нерешенных дел. Не составило радости и известия о значительной недоимке 7307 рублей. Зато благополучнее обстояло со школами. Их насчитывалось 32 с 858 учащимися. В 42 богодельнях нашли приют 320 человек. Ни Полоцк, ни Могилев не располагали промышленными предприятиями. Занятия населения ограничивались земледелием и ремеслом. В Шклове состоялась пикантная встреча императрицы с отставным фаворитом Зоричем. Он, как будет об этом подробнее рассказано ниже, получил Шклов в качестве пожалования Екатерины и вел там расточительную жизнь. Держал открытый стол, театр, завел кадетское училище для неимущих дворян, держал огромный штат слуг. Во время визита Екатерины Зорич еще держался на плаву и встретил ее иллюминацией, маскарадом и театральным представлением. Наибольшее удовольствие императрице доставила Смоленская губерния. Здесь полным ходом шло сооружение зданий для губернской администрации. На взгляд императрицы власти успешно справлялись со своими обязанностями. Действовала семинария, которой она пожертвовала 500 рублей. На территории губернии функционировало три пристани, 12 фабрик и заводов, свыше тысячи пильных и мучных мельниц. С нескрываемым удовлетворением императрица выслушала известия о почти завершенном межевании земель. В целом в Смоленске она нашла желаемое благоустройство и во всем такой порядок, коим заслуживает всевысочайшее ее благоволение и удовольствие. Положительное значение этого путешествия отрицать не приходится. Оно заставило местные власти усерднее реализовывать реформу. Благотворительность императрицы тоже сыграла свою роль, как выражение милосердия и заботы о распространении просвещения. Наконец, Витебский поход позволил императрице познакомиться с укладом жизни населения вновь присоединенных земель. С наименьшей обстоятельностью источники освещают путешествие императрицы в Финляндию в 1783 году для свидания со шведским королем Густавом III. Мы располагаем лишь письмами Екатерины к сыну и к Потемкину. Первоначально свидание намечалось на 13 июня 1783 года в Фридрихсгаме, где она намеревалась пробыть три дня. Однако король сломал руку, и по его просьбе свидание было перенесено на неделю до 20 июня. 18 июня Екатерина отправила письмо великому князю из Фридрихсгама, в котором жаловалась на плохую дорогу, соединявшую Нарву с Фридрихсгамом, а также отмечала пустынность края. В этой стране не видно живых существ, даже комаров нет, зато камней в бесчисленном множестве. За 24 часа езды они не встретили ни одной телеги. Фридрих с Гамиа на 19 июня встретилась с королем, о чем известила сына. Императрица осталась недовольной условиями своего пребывания. В предоставленном ей помещении оказались низкие потолки и спертый воздух. Город тоже оставил неблагоприятное впечатление. Место это так хорошо, иронизировала императрица, что может служить ссылкой. И далее. Царское село... Рай в сравнении с этой отвратительной стороной. Судя по письмам императрицы к Потемкину, она не придала этой встрече серьезного значения прежде всего потому, что считала короля человеком легкомысленным, необязательным, заверения которого ничего не стоили. В одном из писем князю она сообщала о демонстрации королем своей силы в составе шести полков, собранных на французские деньги у границы с Россией. В другом извещало, что король, страдая от боли, тем не менее был занят своим убором и охотно стоял перед зеркалом долгое время. Похоже, самым значительным итогом встречи явилось сообщение короля об обнаруженной в Упселе в рукописи Григория Каташихина о России в царствовании Алексея Михайловича. Екатерина намеревалась распорядиться снять с нее копию, но по каким-то причинам намерение не было реализовано, и рукопись повторно открыли в 1840 году. Очередное путешествие было совершено в 1785 году. В отличие от предшествующего, делового, его можно отнести к разряду познавательно-развлекательных. Основанием для подобной оценки служит состав свиты, сопровождавшей императрицу Потемкин, Шувалов, Безбородка, граф Строганов, генерал-майор Левашов. Кроме перечисленных русских вельмож, Екатерина пригласила участвовать австрийского посла графа Кобинцеля, французского Сегюра, английского фицберберга Последний отличался остроумием, галантностью, слыл за виртуозного рассказчика анекдотов и был незаменим в веселой компании. Путешествие началось 21 мая, когда поезд из множества карет выехал из Петербурга и сухим путем добрался до Боровичей, где путешественники пересели на суда. Крытое судно предназначалось для императрицы, а остальные 30 для свиты. Цель путешествия состояла в осмотре Вышневолоцкой системы. Вышневолоцкий канал был сооружен в 1706 году, но интенсивно стал действовать с 1719 года, когда его усовершенствовал известный механик-самоучка Сердюков. Петр распорядился передать ему канал, который находился во владении его наследников до 1774 года, когда был продан ими казне. Новгородский губернатор Сиверс, на управляемой территории которого находился канал, усовершенствовал его, чем увеличил пропускную способность и безопасность движения. Он ликвидировал Боровицкие пороги и расчистил реки Вышневолодской системы. Екатерина и ее спутники успели осмотреть лишь шлюзы, соединявшие им стул с Тверцой, как их встретил главнокомандующий Москвы граф Брюс и предложил навестить Москву, а основательный осмотр водной системы отложить до обратного пути. Предложение было столь неожиданным, что вызвало ряд вопросов к хозяину, пригласившему гостей. В передаче «Сигюра» разговор выглядел так. «Где же мы найдем лошадей?» – спросили мы. «Это уже мое дело». «Наша компания возразила, мы хотим обедать, ужинать. Вы все это найдете готовым». Наконец Брюс уговорил императрицу навестить старую столицу, в которой последний раз ста была десять лет назад. До Твери путешественники добирались с водой, а затем пересели в кареты. 31 мая императрица делилась дорожными впечатлениями с сыном и невесткой. Все городки по пути стали так красивы, что приходит охота посетить один за другим. Москва, где она провела три дня, тоже порадовала путешественницу. Внуку Константину она писала, «Москва против прежнего многим лучше стала». Прочностью, изяществом и легкостью конструкций – удивил Ростокинский водопровод длиною всего в 190 сажений, покоившийся на опорах в 4-5 сажений. После выезда сухим путем из Москвы Екатерина отправила письмо Гриму, в котором не применуло с похвалою отозваться о двух спутниках – Сигюре и Потемкине. «О Сигюре. Трудно быть любезнее и остроумнее». Он весел, как зяблик. Князь Потемкин всю дорогу морит нас со смеху. Все из кожи лезут помогать ему. В другом письме Екатерины Сигюр, бывшей душой веселой компании, удостоился еще большей похвалы. Можно поздравить Францию, если у нее много таких людей, как Сигюр. С личными достоинствами, с умом, талантами и образованием он сохраняет благородство, чувств и любезность. Столь же высокого мнения о веселых и беззаботных иностранных министрах был и Безбородко, извещавший Воронцова. «Вам может быть известно, что спутники наши иностранные вели себя отменно хорошо», Податливы были на все резвости и забавы, умели всем понравиться и были всегда отменно приятны. Безбородко тоже выделил французского дипломата. Сигюр весьма много имеет в себе приятного при отличных знаниях и способностях. В Вышнем Волочке путешественники наблюдали спуск судов через Тверецкий шлюз и Бровицкие пороги. Граф Сигюр отдал должное Сердюкову. Работы, предпринятые для устройства этих шлюзов, могут сделать честь самому искусному инженеру. Между тем они были задуманы и исполнены в царствование Петра простым крестьянином Сердюковым, который никогда не путешествовал, ничему не учился и едва умел читать и писать. Ум часто пробуждается воспитанием, но гений бывает врожденным. В этом свидетельстве есть неточности. Например, ошибочное утверждение, будто Сердюков едва умел грамоте. Но важно отметить, что его творение производило впечатление и 65 лет после пуска системы. Из Вышнего Волочка флотилия отправилась в Петербург, куда прибыла 19 июня. Гриму императрица сообщила об ее восторге от увиденного. Как всегда, в общении с иностранными корреспондентами она изображала все исключительно в розовом свете. «В продолжении всего моего путешествия, — писала Екатерина, — около 1200 верст сухим путем и 600 верст по воде я нашла удивительную перемену во всем крае, который частью видела прежде». Там, где были убогие деревни, мне представлялись прекрасные города с кирпичными и каменными постройками. Где не было и деревушек, там я встретила большие села и вообще благосостояние и торговые движение, далеко превысившие мои ожидания. Разумеется, все перемены, сведения о которых иностранные корреспонденты проверить не могли и которым потому должны были верить на слово, Екатерина приписывала исключительно своему мудрому правлению. «Мне говорят, — продолжала она, — что это последствия сделанных мною распоряжений, которые уже 10 лет исполняются буквально, а я, глядя на это, говорю, очень рада. Это не особенно зато правдиво». Справедливости ради отметим, что областная реформа, превращая безвестные села в уездные города — а уездное в столице наместничества и губерний изменяло их облик, способствовало оживлению хозяйственной деятельности, но не в таких масштабах, о которых писала императрица. Что же касается реальных последствий и результатов путешествия, то они, надо полагать, были невелики. Последнее путешествие Екатерины II в Крым в 1787 году отличается от предшествующих как грандиозным размахом, так и влиянием на дальнейший ход событий. Официальная цель путешествия состояла в ознакомлении с результатами освоения обширных территорий, присоединенных к России по условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года и с включением в состав империи Крыма в 1783 году. Эта генеральная цель дополнялась не менее важными задачами, прежде всего внешнеполитического плана. Поездка носила демонстративный характер и должна была убедить южного соседа, что утверждение России в Северном Причерноморье и Крыму носит характер не временной акции, а меры, рассчитанной на вечные времена. Нельзя сбрасывать со счетов и заинтересованность в путешествии Екатерины князя Потемкина-Таврического. Его противники при дворе нашептывали императрице о нерациональном использовании колоссальных средств в освоении края, о том, что они расходуются впустую и страна не получает никаких выгод. Интриги недругов князя имели известный успех. Когда Потемкин в 1786 году прибыл в столицу, то у двора встретил холодный прием. Мысль самолично убедиться в успехах освоения края подал Екатерине император Иосиф II во время свидания в Могилеве еще в 1780 году. Императрица намеревалась воспользоваться советом императора в 1784 году, но чума, занесенная в Херсон, помешало осуществлению этого намерения. Отсрочка путешествия вполне устраивала Потемкина. Блестящий организатор развил бешеную энергию по благоустройству края и свел надежды на свое близкое падение к нулю. Не он, а его недоброжелатели оказались в опале. Князь хорошо знал вкусы и слабости императрицы и не жалел ни сил, ни средств, чтобы представить Новороссию, которую он управлял в лучшем виде. Он не упускал ни одной мелочи, способной омрачить взор путешественницы. Срочно воздвигались дворцы и триумфальные арки, леса и рощи превращались в английские парки, улучшались дороги, возводились мосты, храмы, основывались деревни. Один за другим курьеры Потемкина доставляли предписание распоряжения Советы подчиненным с перечислением мер, реализация которых должна была ублажить глаза и уши императрицы. Полковнику Корсакову Потемкин писал «Дорогу от Козы Кермения до Перекопа сделать богатую рукою, чтобы не уступала римским, и назову ее «Екатерининский путь». Правителю Екатеринославского наместничества Синельникову он предлагал «Постарайтесь по всей возможности, чтобы город был в лучшей чистоте и опрятности». Для этого надлежало ветхие и нерадующие глаз строения снести или замаскировать. Предлагалось обратить особое внимание на экипировку дворян и чиновников, которые должны были встречать императрицу в совершенном опрятстве». Екатерине и сопровождавшим ее вельможам должны быть созданы комфортные условия жизни, для чего надобно было должным образом обставить покои мебелью и наилучшим образом осветить. Распоряжения Потемкина предусматривали и развлекательную программу для путешественницы и ее свиты «Капельмейстер Сарти», Должен был к приезду подготовить постановку пьесы, чтобы она и произведена была наивеликолепнейшим и огромнейшим образом. Не забыл Григорий Александрович такую мелочь, как униформа музыкантов и певчих. Ее должны были специально изготовить к приезду гостей. Дирижерская палочка Потемкина видна и в большом, и в малом. Ничто не ускользало от его внимания. Таврический архиепископ Амвросий получил от него распоряжение произнести в Кременчуге приветственную речь, причем заказчик не ограничился общими наставлениями относительно ее содержания, а потребовал, чтобы она была выучена наизусть и произнесена с подобающим сану пафосом. Лейтмотив приветственной речи — превращение необитаемой земли в сад плодоносный. По поводу присоединения Крыма проповедник должен был заявить, что императрица, народ прежде вредный, сделала нам собратьей. Заканчивать по Нигирик надлежало словами «Сей край славе ее принадлежит, а потому народу оного была сугуба мать». Этой фразой приветственной речи по мысли Потемкина Должно выражать изъявление благодарности населения и надежду на милость императрицы. Екатерина покинула Петербург под гром пушек 2 января 1787 года. Кортеж состоял из 14 карет и 164 саней, в том числе 40 запасных. Поражала своими гигантскими размерами сооружение, в котором ехала сама императрица. Оно состояло из кабинета, гостиной на 8 персон, и горного стола, и небольшой библиотеки.